Глава 3. Поручение адмирала Грейга. Как можно всё это запомнить? Дмитрий Ордынцев отшвырнул отчёт управляющего Ярославским имением. Почему у матери получалось держать в голове все эти цифры, а у него нет? Впрочем, других дел в Москве, кроме проверки дурацких отчётов, у него к величайшему сожалению до сих пор не было. А чем ещё Если не рутинным сложением цифр можно было притушить ставшее уже привычным нетерпеливое ожидание. Сомнения изводили его. Что пошло не так? Почему его помощник до сих пор не объявился? Этот вопрос возникал в голове всякий раз, как только Ордынцев отвлекался от цифр. Дело, порученное ему адмиралом Грейгом, находилось на той же стадии догадок и предположений, что и месяц назад. Как ни крути, но вывод напрашивался однозначный. Несмотря на всё своё рвенье, Дмитрий так ничего и не сделал. Адмирал Грейк был его командиром, а ещё лучшим из лучших, образцом моряка, эталоном, до которого мечтал дорасти и сам Дмитрий. С того давнего дня, когда юный князь Ордынцев впервые приехал в Крым, и увидел бескрайнюю березовую гладь, переходящую где-то далеко в такое же бесконечное небо, он твёрдо знал, что станет моряком. С тех пор он шаг за шагом шёл к своей мечте. Морской кадетский корпус, служба в Кронштадте, 2 года волонтёром в королевском флоте Великобритании и наконец назначение в Севастополь. Этот молодой город стал для Дмитрия домом. А командующий Черноморским флотом адмирал Грейк сделался его учителем. Но самым замечательным было то, что на фрегате Олимп, построенном на Севастопольских верфях, Ордынцев стал капитаном. До сих пор Дмитрий мог смело сказать, что он ни разу не подвёл своего командира. Грейк доверял ему самые деликатные дела. После получения известия о смерти в Таганроге императора Александра адмирал отправил в столицу именно Ордынцева. Время было смутное, Грейк тогда даже письмо не решился написать своему другу графу Кочубею, всё передал на словах. Это стало проявлением высшего доверия к капитану Ордынцеву. Неужели теперь всё в прошлом? А ведь сначала ничто даже не предвещало такого поворота событий. Дмитрий вновь вспомнил то жаркое крымское утро и свой приватный разговор с адмиралом. Грек вызвал его, протянул маленький исписанный чётким почерком листок и предложил: "Почитайте. Это донесение от моего шпиона в Анапе. Я перевёл его для вас". Ардинцев взял записку. Текст был коротким, всего несколько строк. В Одессу проследовал новый агент. Он встречался только с комендантом и уехал в сопровождении одного охранника. Увидеть агента не удалось. Скорее всего, он должен появиться в известном вам доме. Ожидая разъяснений, Дмитрий поднял глаза на командира, и тот сказал: Мы человек ещё ни разу не ошибся. С его помощью полгода назад нам удалось разоблачить турецкого агента Свездникова в Одессе. Он оказался богатым греческим купцом. У него есть лавка и гостиница на итальянской улице. Мы не стали его арестовывать, но теперь внимательно следим за всеми его визитёрами. В гостинице, сменяя друг друга, проживают наши моряки, а приказчик из его лавки работает на нас. Но именно это донесение, как видно, пришло с опозданием, и обозначенный в нём человек либо не появился у нашего грека, либо уехал до того, как мы смогли его выявить. Надо признать, что за несколько месяцев наши люди так и не нашли ничего интересного. Но позавчера кое-что случилось. Мы преследили до порта за личным слугой грека. При негласном обыске в зафрахтованной им каюте был обнаружен подробный отчёт о Севастопольских верфях, заложенных и готовых к спуску кораблях и о береговых бастионах. Даже так, поразился Дмитрий. Эти данные можно получить здесь, на месте, в Столичном адмиралтействе или в канцелярии Новороссийского генерал-губернатора. Я проверил. Все наши экземпляры этих документов находятся под замком в архиве моего кабинета. То, что мы перехватили, это даже не копии, а подлинники, отправленные в столицу или Одессу. Ведь я узнал руку моих писца Вот это, Дмитрий Николаевич, и станет вашим новым заданием. Я хочу, чтобы вы нашли шпиона». «Слушаюсь», — ответил Ордынцев, и уточнил. «С кем я буду взаимодействовать?» «В порту Одессы стоит шхуна «Святой Николай». Это штаб нашей команды. Командир корабля — капитан Филиппов. Зовут его Александр Данилович. Он ведет вас в курс дела. «Принимайте командование». Нужно будет выехать в столицу, выезжаете. Рапорты будете отправлять лично мне. Я не стал бы снимать вас с корабля по менее важному поводу, но сейчас у меня нет выбора. Шлюп ждёт вас в порту. Отправляйтесь и приступайте к делу. Дай бог вам удачи. На обычно спокойном лице Грейга проступило волнение, и стало ясно, насколько адмирал озабочен. Орденцев не стал давать своему командиру никаких обещаний. Это было бы лишним, даже фальшивым. Он откланялся, не заехав за вещами, поскольку в Одессе собирался жить в собственном доме, отправился на причал. Капитан ждал только его, и шлюп сразу же вышел в море. Стоя на корме, Орденцев мысленно простился с бухтой Севастополя и вдруг подумал, что теперь после смерти отца и отъезда матери Только здесь и живут люди, которым есть до него дело. Он нежно любил отца, тонко выобразованного человека, знатока искусства, а мать свою просто боготворил. В этом чувстве смешались нежность и восхищение. Татьяна Максимовна была на редкость хороша собой и при этом необыкновенно умна, а уж её знаменитая деловая хватка давно обрасла легендами. Единственный наследница заводчиков Лужининых ещё 10 лет назад принадлежала половина Южного Урала. И хотя в дальнейшем её оружейные заводы за баснословные деньги выкупила казна, княгиня очень жалела, что больше не занимается ни железом, ни оружием. Родители всегда казались сыну дружной парой, и когда отец скоропостижно скончался, подхватив на раскопках Крымского Херсонеса ту самую гнилую лихорадку, что в ноябре 25-го года забрала жизнь императора Александра, мать так и не смогла с этим смириться. Она попробовала забыться в делах, но это у нее не получилось. Начала ездить по монастырям и церквям, одаривая их без разбора, но и это не помогло. Как ни странно, облегчение своим душевным мукам княгиня нашла в католической общине Петербурга. Дмитрий, не вдаваясь в религиозные тонкости, Тогда обрадовался, что мать хоть чуть-чуть приободрилась. Но за всё в жизни нужно платить. Татьяна Максимовна, со свойственной ей решимостью доводить дело до логического завершения, приняла твёрдое решение принять католическое крещение. Двором это не только поизцалось, но и преследовалось. Прослышав от новых единоверцев, что у государя во всё обсуждается идея о лишении новообращённых католиков их имущества в Российской империи, княгиня Ордынцева на всякий случай подарила все свои огромные богатства сыну. Добавленное к отцовскому наследству состояние матери сделало Дмитрия одним из самых богатых людей страны, но и сильно осложнило его жизнь. Ведь сама Татьяна Максимовна отбыла в сердце католицизма Рим и уже не собиралась возвращаться домой, а её сыну теперь приходилось разрываться между службой и надзором за семейными поместьями. Стоя на палубе идущего в Одессу корабля, Дмитрий прикинул, что уже, наверное, запустил дела и пообещал себе быстренько разобраться с этой шпионской историей и взять отпуск. Вопросов по имению накопилось предостаточно, и хотя подобные обещания он давал себе уже не впервые, На душе стало легче, и Ордынцев попытался сосредоточиться на задании. Где же искать шпиона? В окружении генерал-губернатора Воронцова или в Адмиралтействе? Впрочем, в любом случае начинать придётся с Одессы. На закате дня шлюп пришвартовался в пёстром, многоязычном одесском порту. Не прошло и получаса, Как Орденцев поднялся на палубу неприметной торговой шхуны Святой Николай и попросил о встрече с её капитаном. Филиппов, с виду обычный плутоватый хозяин торгового судна, прочитал письмо адмирала и поняв, с кем имеет дело, сразу подтянулся, обернувшись собранным и жёстким. Добро пожаловать. Я рад, что вы возглавите операцию, признался он. Может, у нас взгляд замылился, Или я что-то недопонимаю. Нам явно нужен свежий ум. Вы расскажите мне, пожалуйста, об этом греке, попросил Ордынцев. Лицо его собеседника стало сосредоточенным, как у школяра, вспоминающего урок. Может, это сравнение и не слишком подходило морскому волку, но рассказ его оказался чётким и подробным. Зовут агента Аристотель Сеферидис. Он приехал сюда лет 10 назад из Константинополя. Похоже, что с большими деньгами. По крайней мере, он сразу купил гостиницу и лавку на итальянской улице. Мы наблюдаем за Сеферидисом более полугода. Все подозрительных людей, имеющих с ним встречи, мы отслеживаем и негласно обыскиваем их жилища и вещи. До сих пор ничего интересного не находили. Я уже хотел написать адмиралу рапорт, что пора сворачивать операцию. Как случилось, позавчерашняя находка. Судно, на котором собирался плыть Локис и Веригис, зафрахтовали до Анапы. Мы команду арестовали, а корабль вывели из гавани, чтобы агент ни о чём не догадался, а потом пустили слух о шторме и кораблекрушении. Естественно, что на самом деле судно отогнали в Севастополь. С него везли и арестованных. К сожалению, услуга Сефиригиса не знает ничего, кроме адреса анапского связняка. О моряках и говорить нечего. Обычные контрабандисты. Так что, как ни печально, но нам выпал пустой номер. Удача считаю то, что пока мы себя не рассекретили. Но как выйти через Сефиригиса на шпиона, я совершенно не представляю. «А с кем встречался этот грек в дни, предшествующие отъезду своего слуги?» — уточнил Дмитрий. «Он же купец. У него множество встреч», — расстроенно заметил Филиппов. «У нас все записано по минутам за каждый день. Вот списки за последний месяц. Смотрите сами». Он достал из привенченного к стене железного ящика плоскую коробку. В ней лежала, похожая на увесистый кирпич, стопка аккуратно исписанных листов. Филиппов протянул коробку собеседнику и предложил. «Занимайте мою каюту, а я пойду спать к помощнику». «Спасибо, но у меня здесь собственный дом на Софиевской улице. Я буду жить там. Приглашаю и вас погостить у меня. Можете взять всех, кого считаете нужным. Дом большой, места хватит». «Боитесь, что я не позволю забрать с собой отчеты?» догадался Филиппов. «В этом вы правы». Бумаги находится там же, где и я. В любом случае приглашение остаётся в силе, усмехнулся Дмитрий. Ничего не скажешь, новый знакомый и впрям соображал быстро. Филиппов не стал раздумывать, он захлопнул драгоценную коробку и объявил: "Хорошо, я поеду с вами, но больше никого не возьму. Утром буду возвращаться на корабль. Не станем менять устоявшиеся отношения в команде". Кстати, давайте уж по Флотский, без очиств. Согласен, кивнул Дмитрий. Он подождал, пока напарник в очередной раз смеет обличье, Филиппов преобразился во франта, и уже через полчаса они прибыли на Софиевскую улицу. Хоть их и не ждали, но ванны им приготовили, а там и ужин подоспел. Филиппов отправился отсыпаться, а Дмитрий взял отчёты и попытался хоть что-то из них выжать. Через пару часов он понял, что анализ завёл его в тупик. Встреч у грека оказалось так много, что выявить в них какую-то закономерность было невозможно. Нет, так дело не пойдёт. Нужно задать хоть какие-то точки отсчёта по времени, отсечь лишнее. Слугу арестовали позавчера. Если донесение привезли из столицы или передали агенту в Одессе, то Сефиригису было опасно хранить такие бумаги дома. Грек должен был от них избавиться. Но поездку слуги следовало подготовить. На это могло уйти до трех дней. Значит, нужно смотреть встречи купца максимум за неделю до ареста его слуги. А еще точнее, дня за четыре, ну, может быть, пять. Решив проверить свою идею, Ордынцев отобрал листки с нужными датами, и начал проверять перечисленных там людей. Но ничего выбивавшегося из рамок обычного в списках не оказалось. Там по-прежнему мелькали имена одесских купцов, постояльцев гостиницы, крестьян из окрестных деревень. Пожалуй, все встречи Сеферидис с жителями Одессы, не имевшими доступа в окружение генерал-губернатора, можно было и отбросить. Лучше сосредоточиться на персонах, вхожих в высшее общество. или мевших там знакомства, ну и на жильцах гостиницы, если считать, что сведения переправлены из затмеалтейства. Это выглядело уже разумнее. Постояльцы находились под присмотром, ведь в гостинице уже полгода проживали люди из команды Филиппова. Решив, что утром он уточнит у нового товарища фамилии его людей, и тогда список сомнительных персон совсем сократится, Дмитрий собрался спать. Погасив свечи, он распахнул окно в благоуханную южную ночь и взглянув через сад на тёмную громаду соседнего дворца, пожелал себе только одного: чтобы всё осталось по-прежнему, и молодая хозяйка этого дома не вздумала бы утром появиться в Одессе.